Стихи о разнице вкусов. Лошадь сказала, взглянув на верблюда, «Какая гигантская лошадь ублюдок!» Верблюд же вскричал, «Да лошадь развиты! Ты просто-напросто верблюд недоразвитый!» И знал лишь бог седобородый, что это животные, Разной породы. 1928 год.